«Вторник. Восемь часов двадцать одна минута». «Кто она такая?» Гуров поставил перед собой чашку ароматно пахнущего кофе и, осторожно, чтобы не обжечься, взялся двумя пальцами за ручку, перевел взгляд на расхаживающего взад-вперед по кабинету Кричко. «Ты меня что, не слушал, Лёва?» Станислав остановился. И подойдя к столу напарника, двумя кулаками упёрся в полированную поверхность. Я же тебе говорю, мы с ней вместе учились в школе, в одном классе, с шестого по восьмой класс вообще сидели за одной партой. После окончания я видел её всего три раза на традиционных встречах выпускников. Встреч этих, правда, было больше, но я ходил только на три. А сегодня с утра она сама мне позвонила. Ты был в неё влюблён? Какой это имеет значение, даже если и был, то что? И, судя по всему, влюблён в неё до сих пор, резюмировал Гуров, делая первый неторопливый глоток кофе. Сегодня утром при 27 градусах мороза полковнику понадобилось минут 40 на то, чтобы завести свой Пежо. Ещё минут 10 на то, чтобы сидя в холодной машине прогреть двигатель. Всё это явно не способствовало хорошему настроению. И ко всему прочему, Гуров изрядно промёрз. Опоздав на службу почти на 15 минут, он первым делом сварил себе кофе и мечтал сейчас только о том, чтобы согреться, а не выслушивать от напарника историю о каких-то угрозах в адрес его бывшей одноклассницы. которые, скорее всего, и не имеют под собой ничего объективного. Гурову и прежде приходилось сталкиваться на практике с такого рода шутками, участившимися в столице еще с тех пор, когда на широкие экраны попали такие голливудские фильмы, как «Крик» или «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». «О чем ты вообще говоришь?» — Кричко оскорбился до глубины души. «При чем тут мои чувства?» «А при том, Стас, что из-за этих чувств ты не в состоянии рассуждать, как здравомыслящий человек», – норовоучительно произнес Гуров. «Над твоей школьной подругой Завладской, или как ее там, просто кто-то не слишком оригинально подшутил. Ты вспомни сам, сколько раз мы сталкивались с такими нелепыми случаями». «Я помню, но почему мы не можем хотя бы проверить правдивость этой угрозы», – кипятился Кричко. Он отлепился от стола на парника и снова беспокойно забегал по комнате. Попивая кофе маленькими глотками и чувствуя, как приятное тепло разливается по его телу, Гуров с улыбкой наблюдал за ним. Давно ему уже не приходилось видеть Станислава в таком возбуждённом состоянии. И где-то это ему даже импонировало, но потому, что мы такими делами давно уже не занимаемся. ответил он потому что для этого есть иные инстанции потому что ты так же как и я следователь по особо важным делам и потому ещё что дело у нас этих не в проворот этого достаточно стас или тебе привести ещё десяток причин послушай льова кричко подбежал к своему рабочему месту взял стул и вернулся с ним к столу за которым сидел гуров Поставил стул спинкой вперёд и сел на него. Теперь его раскрасневшееся от волнения лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица Гурова. Если мы проверим угрозу, у нас это не отнимет слишком много времени, а ты ты сделаешь мне огромное одолжение. Вспомни, сколько раз я шёл тебе навстречу, а ты мне даже мотивов своего поведения не объяснял. И какие у тебя мотивы? Гуров хитро прищурился. Ну, хорошо, признаю, кричкио скрипнул зубами. Юля немало значит для меня. Значила тогда, и, как ты верно догадался, значит до сих пор. И тому есть причина, Лёва. Какая? Чуствовалось, что кричкио неловко говорить. Он долго мялся, прежде чем ответить на вопрос Гурова откровенно. Это случилось на выпускном. То есть я любил Юльку с первого класса. Да, вот такое глубокое было чувство. Хочешь верь, хочешь нет, но я не преувеличиваю. И уже ближе к завершению учебного процесса мне начало казаться, что она ко мне неровно дышит. Короче, на выпускном я набрался смелости и подкатил к ней. Ты же знаешь, Лёва, я никогда не относился к робкому десятку. в отношениях с противоположным полом и подавно. Но тут, черт возьми, перед ней я робел. Честное слово. Поразительно. Гуров допил кофе и отставил в сторону опустевшую чашку. Теперь он чувствовал себя значительно лучше. Рука самостоятельно потянулась в карман за сигаретами. Тут и впрямь какие-то шекспировские страсти. Самое, что ни на есть, настоящая любовь. «Ты будешь слушать или хохмить?» «Ладно, ладно», — смилостивился Гуров. «Я слушаю». «Так что произошло после того, как ты подкатил к ней на выпускном вечере?» «Мы поехали к ней», — Кричко совсем потупил в глаза. «Она сама пригласила». «Я взял по дороге какого-то дешевого венца, что уже само по себе было проколом». «Почему это?» «Знаешь, кто был ее папочка?» Председатель облсов профа. Звучит? А представь, как это тогда звучало. Там такая квартирка, Лёва, закачаешься. Короче, я тогда скуксился по полной программе. А где же были её родители, когда вы приехали, не унимался Гуров? Тот же папочка, о котором ты упомянул. Да откуда я знаю, где они были? Может, на дачу свалили, может, ещё куда? Какой это имеет значение? Чего ты цепляешься? Ничего я не цепляюсь, просто спросил. Продолжай. Кричко нервно поёрзал на стуле и произнёс: Мне показалось, что я смог взять себя в руки. Мы посидели, выпили, а когда дело дошло до постели, он замолчал. Ну, поторапил напарник Огуров: Баранки гну Кричко так резко вскочил на ноги, что стул под ним опрокинулся и со стуком грохнулся на пол. Чего ты из себя дурачка-то корчишь, Лёва? Будто сам не понимаешь. Ничего у меня с ней не получилось. От волнения мой солдат пал. Врубился, полный позор. Я не знал, как и в глаза-то ей смотреть после этого. Горов с трудом сдержал рвущуюся наружу улыбку и сочувственно покачал головой. Мысленно он представил себе красного от стыда Станислава со спущенными до колен штанами и лежащую на кровати девушку, ждущую чего-то, чего кричко дать ей не мог при всём своём желании. Ситуация показалась ему более чем комичной. Ну и что? постарался его утешить напарника, к тому времени поднявшего стул и вместе с ним вернувшегося на своё рабочее место. "С кем не бывает, Стас?" "Со мной не бывает", огрызнулся Кричко. "И никогда не было, кроме этого паршивого случая. А ведь я любил её по-настоящему. Как ты этого не понимаешь?" "Ладно, проехали", он широко махнул рукой. — Так ты можешь со мной съездить и проверить, что там случилось у Юли Завладской? — Хочешь загладить перед ней вину? — Сволочь ты, Лёва! — Хорошо. Гуров вышел из-за стола и двинулся в направлении высокого платяного шкафа. — Так и быть, сделаю для тебя одолжение. Мы же друзья. Только успокойся, Стас. Поехали. — К Завладской? — А к кому же еще? Или у тебя ещё есть косяки по интимной части? Кричком мгновенно просветлело лицо, пропустив мимо ушей последнюю шутку товарища. Видимо, эта дама и впрямь многое для него значит, подумал Гуров, надевая пальто и нахлобучивая на голову норковую шапку.